Глава 26. Нежная мелодия негромко звучала из колонок компьютера. Обнаружив в сети осенний вальс Шопена, я удивилась, но и одновременно искренне обрадовалась. Прежде в той и другой жизни подобная музыка помогала работать. На экране монитора все тот же пункт закона об отказе от опекунства. В который раз, читая текст, я вполне обоснованно полагала. Вот оно, решение проблемы. Нужно лишь понять, как обыграть эту норму права с выгодой для себя. Причем мысль-то крутилась в голове. Казалось, еще чуть-чуть и поймаю ее за хвост, но пока не получалось. Плутовка, не оформившись до конца, упрямо ускользала. Неожиданно на плечи легли сильные руки. обоняние коснулся знакомый мужской запах. Классику слушаешь, привет! шепнул на ухо Константин. Привет! Я обернулась и едва заметно улыбнулась. Ну да, нравится. Что читаешь? Барон глянул на экран. Да так, клацнув мышью, я свернула открытую вкладку, слегка нахмурившись, поинтересовалась. «Ты как здесь очутился?» «Приехал, потом пришел. хмыкнул Костя. «Выпытывать, как Рос умудрился проехать через запертые ворота на территории особняка, сейчас определенно не стоит. Лучше перевести разговор на нейтральную тему и прозондировать почву, как он относится к опеке надо мной. Другого варианта, увы, нет». «Как мой киса?» — спросила негромко. Ждет тебя в машине», — ответил барон и предложил. «Поехали, проветримся». «Хорошо, только переобуюсь». Продемонстрировав ступню в домашнем тапке, я встала с кресла. В смежной с комнатой гардеробной надела кроссовки и задумчиво глянула на вешалку. Рос сказал, что приехал на машине. и Я в футболке и джинсах замерзнуть вроде не должна. Брать или не брать верхнюю одежду? Впрочем, толстовка лишней не будет. Сдернула с печиков в ближайшую, глянула в зеркало, слегка поправила прическу и вернулась в комнату. «Я готова». «Не совсем», – озадачил кости и взял меня за руку. Расстегнув на запястье браслет-артефакт, положил его на тумбочку. «Вот теперь готово, идем!» И, не обращая внимания на удивленный взгляд, повел к двери. И что это было? Зачем он снял защитный артефакт? «Ладно, спрошу позже». Хищный черный автомобиль стоял практически у подножия лестницы. Отпустив мою ладонь, Костя с ленивой грацией сбежал по ступенькам, открыл пассажирскую дверцу и скомандовал. «Иди!» Не успела я и глазом моргнуть, как возле меня очутился киса. Нетерпеливо приплясывая и энергично виляя хвостом, зомби-пёс всем видом показывал, насколько сильно рад нашей встрече. Стоило мне присесть на корточки, он тут же разлегся прямо на ступеньках. «Хороший, хороший!» Я наглаживала пузо довольного собакена, которому казалось абсолютно всё равно, где и как лежать. Облокотившись бедром о капот и скрестив на груди руки, Константин наблюдал за нами и улыбался. Никак не комментируя происходящее, барон терпеливо ждал. Видимо, решив, что валяться хватит, кабель вскочил. Ощутимо пихаясь, он так и норовил лизнуть в лицо. Я выставила руки, защищаясь от специфичной ласки. Зомби меня как-то раньше не облизывали. «Фу, киса, хватит!» В очередной раз, уклоняясь от языка сомнительной свежести, попыталась остановить пса. Тот моментально отпрянул и уселся на широкой ступеньке. «Хорошая собака», — пробормотала удивленно. Даже не ожидала, что он настолько быстро повинуется. «Беспрекословное выполнение команд и любых пожеланий», — раздался спокойный голос Росса. «Ты создала идеального зомби». «Киса всех будет слушаться?» Я настороженно оглядела неживого пса. Тот, как и прежде, усиленно изображал дыхание. Даже язык на бок свесил. «Нет, конечно». кости отлип под капота. «Хозяйка он считает тебя». Но и меня заодно признал. «Подчинение исключительно нашим приказам. С остальными будет вести себя, как обычный пес. «А как они себя обычно ведут?» Уточнила и, поглаживая огромную черную голову, пояснила. «У меня собак не было». «До смерти от старости он прожил у меня 10 лет. Подойдя, кости, остановился около пса. Сейчас Блэк выглядит как в лучшие свои годы. И поведение такое же. Ум и послушание». Барон ласково потрепал кобеля за ухо. Зомби переступил большими лапами, прикрыл глаза от удовольствия. «Он тебе поэтому подчиняется?» Рос не спешил отвечать, просто гладил пса между ушей. Я же задумчиво рассматривала мужчину. Вряд ли местные собаки сильно отличаются от земных. Скорее всего, из здесь эти животные не станут служить верой и правдой тому, кто о них не заботится. Десять лет Блэк находился с Костей рядом, был верным другом. А теперь стал моим кисой. И вот что чувствует однозначно скорбевший о его кончине роз. Дурдом полный. Убрав ладонь с головы собаки, Константин наконец пояснил. Киса все помнит, но подчиняется сугубо из-за моей темной силы, но и нашей с тобой связи. Барон произнес это так, словно описывал вполне обычное явление. Не обращая внимания на мой задумчивый прищур, он продолжил. «Подобные создания в принципе не испытывают эмоций, но могут их демонстрировать, если приказать. Киса отличается от стандартных зомби. Похоже, ты и правда ему нравишься. Рекомендую оставить здесь. Не ест, не гадит, охрана идеальная». «В доме, брат», — ответила с сомнением. «Я сформулирую приказ. Тебе надо будет дать добро. Это твоя территория». Рос усмехнулся, а после, не повышая голоса, распорядился. «Киса, охранять! Все люди внутри ограждения свои! Работай!» Пес вскочил, но замешкался посмотрел на меня. Он реально не то, чтобы ждал, просил подтверждения. Растерявшись, эхом повторила: «Работай!» В тот же миг зомби-охранник бесшумно слился с темнотой, а Костя, обняв за талию, повел меня к машине. Что-то стряхнул с пассажирского сиденья, подождал, пока я устроюсь, затем уселся за руль. И заведя двигатель, неторопливо поехал к воротам. «Кстати, об охране. Теперь твой особняк круглосуточно находится под наблюдением моих воинов». Уведомил он ровно. Заметив возле открывающихся ворот высокого мужчину в характерной черной форме, я нахмурилась. Ну, конечно, более удобного времени сообщить то, что уже и сделал, не нашлось. Вопрос, как Рос проехал награжденную территорию, отпал сам собой. Его люди и поспособствовали. А вот как воины просочились ко мне во двор, даже знать не хочу. Без моего ведома барон в моем доме наводит свои порядки. Это раздражало. — Кость, что за паранойя? Меня же никто не грозился убить. В городе охраняют, теперь еще и дома. Зачем? — Мне так спокойнее, — невозмутимо отозвался Рос. Жутко захотелось вывалить на него все, что думаю по поводу охраны. Это ведь не что иное, как банальная слежка. Но я призвала себя к спокойствию. Охрану уж как-нибудь переживу, а ругаться с потенциальным опекуном — момент неподходящий машинально потеряв запястье, вспомнила об отсутствии артефакта. «А браслет тогда зачем снял? Уж с ним точно спокойнее», — потрунила беззлобно. «Сейчас в блокировке эмоций нет необходимости», — не отводя взгляда от дороги, уверенно ответил Костя. «Я справлюсь с твоим всплеском силы, и со мной ты можешь побыть самой собой». «Ага», — глубокомысленно протянула я, повернувшись к креслу, угрожающе прищурилась. Возмущение накатывала волна за волной, грозя обрушиться на бароны водопадом. «Ой, боюсь, боюсь, боюсь!» – дурашливо запричитал Рос. «Вот ты!» Не подобрав нужного слова, я шумно выдохнула. И вдруг осознала, что всю злость как рукой сняло. Константин озарно подмигнул, а я, рассмеявшись, уже миролюбиво уточнила. «Куда едем?» – голубоглазый интриган. «Ты очень сильная, но за эти дни вымоталась», – совсем не вопросительно сказал Костя. «Романтики хочешь?» «Чего?» Не поверив своим ушам, переспросила я. «Того?» – передразнил мужчина, задумчиво почесав затылок, признался. «Правда, из меня романтик никудышный, но попробую тебя порадовать». Я буквально потеряла дар речи, изумленно глядя на барона. А ведь из-за моральной усталости меня действительно штормит не по-детски. Без артефакта это ощущалось особенно остро. Но как он-то понял, что я не по жизни истеричка, а нахожусь на грани? Это какой-то особый дар?» И Костя действительно хочет лишь доставить мне невинное удовольствие?» Понимая, что ничего не понимаю, уселась в кресле ровно, чинно сложила руки на коленях и пробормотала. «Приятно удивляешь». Лукаво улыбнувшись, мужчина промолчал. За окошком мелькали разноцветные огни ночного города. Рос управлял автомобилем профессионально, ехал быстро, но аккуратно. Его стиль вождения мне импонировал. Я чувствовала себя в безопасности. Однако в душе шевелилась привычная подозрительность. Барон не без причины со мной нянчится. он реализует свой план. Опытный бизнесмен выгоду не упустит. А впереди еще сложный разговор об опейке. Надо как-то умудриться убедить Константина, что ему это на руку. Тяжко вздохнув, решила, пока не заморачиваться. Пусть идет как идет. Неожиданно автомобиль остановился: Подожди пару минут, бросил кости и покинул салон. Проследив за мужчиной, с удивлением обнаружила, что он зашел в какой-то магазинчик. И, загнувшись, прочла вывеску. «Русская кухня». «О как! Меня кормить, что ли, собираются?» Прислушалась к себе. Аппетита не наблюдалось. «Эх, первый шар мимо малузы. Посмотрим, что предложит еще. Звук открываемой двери известил о возвращении барона. Он сел за руль, положил мне на колени плотный бумажный пакет с логотипом и деловито вручил большой закрытый стакан. «Подержишь?» – спросил лукаво. «Без проблем». Я уложила покупки поудобнее. Двигатель рыкнул, и автомобиль помчался по ночным улицам. Я не задавала вопросов, куда мы едем, просто молча разглядывала профиль Росса. Очевидно, чувствуя, что смотрю на него, мужчина изредка скупо улыбался, но глаз от дороги не отрывал. Душу царапнуло сожаление. Умный, красивый, жаль, что ему нужна не самая я, а выгода. Как-то незаметно город остался позади. Немного проехав вдоль побережья, Костя уверенно свернул на пляж и заглушил двигатель. Забрав пакет и стакан, слегка севшим голосом сказал. «Надевай кофту и пойдем». Я без возражений влезла в толстовку. Выйдя из автомобиля, почувствовала, как кожу тронул ночной морской бриз. Прогретый за день воздух с сушей стремился к прохладной воде. Осторожно, ступая по мелкой гальке, пошла за костей. Вскоре тот уверенно остановился у ствола поваленного дерева и сел лицом к морю. Я примостилась рядышком. Разговаривать не хотелось. Мы просто сидели и смотрели вдаль. Расцвеченная мерцающими искорками звезд темное небо, нежно обнимало уходящую за горизонт воду. Волны ласково лизали берег и с шепотом убегали обратно. Казалось, они рассказывают о вечном. «Покой и свобода. Хорошо». «Будешь?» – тихонько спросил Костя, протягивая пирожок. Я помотала головой. Мужчина пожал плечами и принялся со вкусом есть. Съев первый, выудил из пакета следующий и собрался приговорить и его. Но я самым наглым образом забрала выпечку. «Серьезно так вкусно?» – принюхалась. Аппетитно пахло тестом, мясом и еще чем-то. На любителя. «Не хочешь, не ешь». Барон потянулся, желая забрать у меня еду. Мой желудок наконец-то проснулся и протестующе заворчал. Потому я заявила. «Уже хочу». И откусила внушительный кусок. Едва заметно усмехнувшись, Рос отвернулся и с подозрительным вниманием залюбовал сегодня гладью. Я же, буквально через минуту обнаружив, что вкуснятина кончилась, заглянула в стоящий между нами пакет. И с досадой поняла, остался всего один пирожок. Покосилась на расслабленного мужчину. «Ты еще хочешь?» Задала с надеждой вопрос. С пирогом расстаться было жаль. «Он твой. Ты сегодня кроме завтрака вообще что-то ела?» «Нет», и безразлично пояснила. «Не до того, как то «Ясно», кивнул барон. Отпила из стакана, передал его мне и вернулся к любованию морем. Проследив взгляд мужчины, я поняла, что он всего лишь проявляет тактичность и принялась за еду. Наевшись и напившись, поставила опустевший стакан на гальку. Довольно вздохнула, положила голову на широкое плечо кости. Тот, обняв одной рукой, молча притянул меня поближе. Волны мягко накатывали на берег. Лучшего времени для серьезного обсуждения не подобрать. Но как же не хотелось его начинать. Мне бы еще чуть-чуть побыть обыкновенной женщиной, греющейся в тепле сильного мужчины. Спустя долгую паузу, Константин спокойно спросил. «Почему ты так категорично не хочешь замуж?» Что же час настал, и, к счастью, разговор начал Костя. «Ничего не имею против брака в целом». Я подняла голову с крепкого плеча. «Но вот брак по расчету вызывает стойкое неприятие. Жить и знать, что все могло быть иначе, я не хочу». «На одном физическом лечении крепкого союза не создать», заметил он, глядя очень внимательно, будто действительно пытался понять. «Говоря иначе, я не страстный секс имела в виду. Точнее, не только его. Я задумчиво нахмурилась». «Ну вот смотри, между нами есть сильное физическое влечение». Костя со значением усмехнулся. «И ты способен решить все мои текущие проблемы, обеспечить комфорты, о мечтают многие». «Верно». Барон кивнул, не отводя дьявольский привлекательный класс. «Но тебе страстного секса и достатка мало. Чего же ты хочешь?» Я попыталась подобрать правильные слова, но неожиданно плотину эмоций прорвало. Воспоминания прошлой жизни накрыли, словно девятый вал. Махнув рукой на предосторожности и не сдерживаясь, честно ответила. «Я хочу, чтобы мужчина уважал меня как личность, не доминировал, не переделывал, не считал, что я какая-то не такая и не оправдала его надежд. Я не хочу выходить замуж без любви. А в моем понимании, это не пресловутые бабочки в животе и розовые фантазии, а принятие человека целиком, без остатка. Равно идет рука об руку с равным. Я упрямо вздернула подбородок. Понимаю, в этом мире патриархат, но иначе не моя история». Воцарилась напряженная тишина. Скорее всего, я наболтала лишнего. Впрочем, слова не вернуть. Я действительно озвучила то, что думаю. Убрав с моей талии руку, Константин принялся перечислять факты. «Завтра расширенное тестирование, и мы оба понимаем, что за ним последует. Твоим опекуном назначат Корнилову. Я знаю, что представляет собой эта женщина. Полагаю, подобного опекуна ты не желаешь». Барон вопросительно изогнул бровь. Качнув головой, я промолчала. Похоже, мне не придется затевать свой серьезный разговор. Костя работает на опережение. Я сегодня проконсультировался с юристами. Опеку над тобой брать мне крайне невыгодно. Законодательство изменилось. Я мысленно вздохнула. Вот так ненавязчиво меня щелкнули по носу. Костя мог бы водить хороводы, но не желает тратить на это время. Что уже стоит быть благодарной, не пришлось испытывать горечь отказа. Мое предложение в силе», — продолжил барон. «Наш брачный союз действительно разом избавит тебя от проблем. Но ты грезишь о любви и свободе». А затем, тихо сказал, «скорее себе». «Надеюсь, я не пожалею». Интуиция буквально завопила, что сейчас мне предложат альтернативный выход из ситуации. Не желая испугнуть удачу, я замерла, превратившись в слух. «Решишь задачу юная глава рода?» – прищурился Константин. «Я заметил, ты читала статью закона. Вспомни ее содержание». «Что именно требуется сделать, учитывая наличие знакомого нотариуса, чтобы завтра тебе не навязали опекуна?» Я задачно нахмурилась. «О чем он? Откуда знает про нотариуса?» И тут все мои сегодняшние ненапряженные размышления выстроились в единую картину. До меня наконец-то дошло. «Твою мать!» Выруглась вслух и хлопнула ладонью себя по лбу. «Костя, какая я дура! Это же буквально на поверхности!» «Звонить?» Подмигнул Константин, внимательно следивший за моей мимикой. Я энергично закивала. Барон, не мешкая, достал из кармана мобильный, выбрал нужный контакт, нажал на вызов и включил громкую связь. «Слушаю вас, Константин Александрович. Чем я могу помочь?» Буквально через пару гудков прозвучал из динамика хрипловатый со встревоженный голос нотариуса. «Доброй ночи, Дмитрий Александрович!» Сдержанно поздоровался Рос и снова обнял меня одной рукой. Чтобы ничего не пропустить из диалога и удобнее было разговаривать, Я тесно прильнула к мужчине. Константин прижал меня покрепче и сообщил нотариусу. «Наша с вами общая знакомая, Владислава Метельская, находится рядом со мной. Она нуждается в вашей профессиональной помощи». «Конечно-конечно», — отозвался собеседник. «В чем конкретно?» Константин приблизил ко мне мобильный. «Проверяет, правильно ли решила его юридическую задачку?» «Да и ладно. Может, я просто очень умная?» «Доброй ночи, Дмитрий Александрович» поприветствовала нотариуса и, не дожидаясь ответа, сжато изложила причину звонка. «Мне необходимо нотариально заверить добровольный отказ от статуса главы рода Метельских, и лучше бы прямо сейчас». «Верно», – пробормотал в мою макушку Костя. В динамике что-то зашуршало, а после, профессионально скрывая удивление, нотариус деловито заговорил. «Не вижу никаких препятствий, если желаете, приезжайте. Документ, имеющий полную юридическую силу, я выдам» однако в общую базу он попадет не раньше десяти утра. «Отлично», — опередив меня, высказался Константин. «В течение получаса подъедем. До скорой встречи, Дмитрий Александрович». «Буду рад вас видеть». Первым нажав на отбой связи, мужчина вернул мобильный в карман и встал с нашей импровизированной лавочки. Поднявшись следом, я искренне шепнула. «Спасибо», — и закусила губу от переполнявшего душу счастья. Костя неожиданно подался вперед. Его руки уверенно легли на мою талию, теплое дыхание коснулось уха. «Умная взрослая девочка. Наша договоренность силе». Проигнорировав мой удивленно-вопросительный взгляд, барон Рос крепко взял меня за руку и повел к машине.